Глава 29. Дорогу осилит идущий. Желание решить проблему спасения обеих девушек одновременно оказалось сильнее. И всё-таки в конечном итоге Стас решил не переносить Дарью первую в безопасное место, чтобы потом вернуться за Дарьей второй, а захватить их с собой разом. Волчицы легко могли сотворить ещё один наизм, упрятать вторую Дарью к чёрту на куличики либо вообще убить. Такая идея вполне могла прийти в голову Маршалеси. Поэтому, когда появившиеся киборг-солдатки открыли огонь из универсалов, Стас не просто сбежал, но перешел по хронолинии в прошлое, точно на те полторы минуты, в течение которых он беседовал с Дарьей в камере и сражался с охраной. Он вышел в той же камере за секунду до своего первого появления, то есть до начала первого варианта реальности с боем, превратив его тем самым в виртуальный. Дарья подхватилась на топчане, прижалась спиной к стене. «Кто здесь?» «Я, не пугайся», — быстро сказал Стас. «Давай руку, уходим отсюда». «Стас, просыпайся, у нас мало времени». Дарья кинулась к нему на грудь, и он тут же включил ТХАПС-режим. Переход из камеры в камеру через колодец ТХАПСа длился доли секунды. Дарья даже не успела испугаться. Они оказались точно в такой же камере, с голыми бетонными стенами, в какой до этого находилась... Дарья первая. Но в отличие от предыдущей в этой камере горел свет, и беглецов ждали двое. Дарья вторая сидела, выпрямившись, с бледным лицом на топчане, а рядом стояла помощница маршалесса Наталья Саидулаевна, прижимая к виску пленнице ствол пистолета. Твои действия можно просчитать, сказала она с мрачной иронией. Господин абсолютник, дерёшься ты хорошо, соображаешь плохо. Даша Кинулась ко второй, первая Дарья и замерла, увидев ещё один ствол пистолета в другой руке помощницы, уставившейся на неё. Это были обычные пистолеты Волк 08, определил Стас, не универсалы. Но пули из такого пистолета легко пробивали бронежилет, и убить человека с их помощью ничего не стоило. Спокойно, госпожа Стражко. покачала головой Наталья Садулаевна. «А в этой реальности ты давно не существуешь. Фундатор постарался обезопасить себя со всех сторон. Так что, если я убью тебя, исчезнут все предпосылки для нового наизма». «Отпустите ее», — произнес Стас глухо. Помощница оценивающе посмотрела на него, склонив голову к плечу. «Ты проиграл, панов. Тебя нигде нет. И в этой реальности не будет. Чего тебе не сиделось в своем виртуале?» Что заставило бросить благополученную жизнь, карьеру, друзей и окунуться в это безумное мероприятие со спасением девиц? Вам не понять, тем же глухим голосом ответил Стас. Он готовил себя к действию. А чего же? Я могу понять человека, который поставил себе какую-то благородную цель, допустим, спасти девушку даже двух. Но зачем тебе понадобилось таскать их за собой, подвергая опасности? Что тебе пообещали за это? Бессмертие, власть, баснословное богатство? Стас вспомнил слова стапана. Можно было повторить их волчице, но вряд ли она поняла бы его чувства. Как пустить её? Не могу. У меня приказ маршаллессы. Стас внезапно исчез. Глаза помощницы расширились. Она посмотрела налево, направо, и это движение оказалось лишним, хотя и длилось доли секунды. Если бы Наталья Саидулаевна сразу активизировала свой тхабс-контур, она ушла бы вместе со второй Дарией, но она промедлила. И появившийся за её спиной стас сделал то, что и намеревался сделать. С ловкостью фокусника отвёл свой пистолет от виска Дарии второй, особым приёмом выбил его из руки Наталии Саидулаевны, Точно таким же манером выбил второй пистолет и стремительным и точным ударом в переносицу не до сантиментов отправил волчицу в короткий полет до стенки камеры. Наталья Сайдулаевна ударила с затылком о бетонную плоскость и сползла по ней на пол. Дарьи дружно вскрикнули, уловив только последнюю фазу боя. Стас вышел из пустоты. «Извините». Обе девушки, завороженные и растерянно, посмотрели на него, все еще не веря своим глазам. Заговорили одновременно. Стас, как ты замолчали? Глянули друг на друга, начиная приходить в себя. Стас засмеялся. Вы сейчас похожи на сестёр, которым показали фокус, как самочувствие? Хорошо, дружно ответили Дарья. Тогда уходим отсюда. Помощница маршалаша зашевелилась, подняла голову. Стас кинул на неё нехороший взгляд, с недоумением подумал: она могла бы уйти тхапсом. Женщина раздвинула губы в странные усмешки. «Поторопись, Джокер!» «Что?» «Амалия Даниловна хотела сделать из тебя своего Джокера!» «Я не собираюсь становиться ничьим!» «Поторопись!» — перебила его Наталья Сайдулавина. «Если хочешь жить и сберечь этих юных дам!» Стас озадаченно посмотрел на девушек. Какая-то смутная, необычная мысль родилась в голове, Вродев чувство сродни дежавю и растаяло. В дверь камеры ударили чем-то тяжёлым. Стаса помнился, схватил девушек за руки, и все трое исчезли. Помощница подняла голову к потолку, словно хотела проследить за их полётом, улыбнулась. На мгновение её лицо приобрело черты лица дервиша. Затем на щёки женщины легла бледность, и она закрыла глаза. Когда в камеру ворвались молчицы охраны, Наталья Садулаевна лежала без сознания. Решение созрело быстро. Стас выбрал 17-е столетие по времени, а в пространстве древний Зарайск, который в ту эпоху назывался вовсе даже не эстетично, Заразском. Сведения об этом сами собой высветились в сознании Панова, и он уже без колебаний сошёл с тхабс-делижанса напротив Кремля, возле круглого монастыря. Монастырь конца XVII века захирел, однако посадская деревянная церковь Троицы ещё стояла, и тропинки к ней не заросли. Был вечер августа, не жаркий, чистый, благостный и прозрачный, как слеза. По воздуху плыл перезвон колоколов недалёкого собора. Воздух был напоён запахом трав, и лишь изредка к ним примешивался лёгкий свечной запашок. Ровная площадь между Кремлём и монастырскими строениями была пуста. Жители городка не любили проводить время без дела и тихо трудились по хозяйству в стенах своих незамысловатых усадеб. Никакой опасности бдительный око Стаса окрестнем не обнаружило, и он вздохнул с облегчением. Никто из его преследователей не догадался выставить здесь засаду. С минуту притихшие девушки оглядывались, не спеша высвобождаться из объятий спутника. Он первым отодвинул их от себя, пачую в сонную тишину древнего городка. Это Зареск. Здесь жили мои предки. Отдохните пару минут. Вон неподалёку сосничок, можете прогуляться туда по надобности. А потом? Тихо спросила Дарья вторая, зябко обхватывая себя руками, хотя было тепло, она не к тому же была курточка. Потом поговорим. О чём? Надо решить одну важную проблему. Идите не бойтесь. Здешние жители сидят по домам. Они ж данных гостей нет, кроме нас. Девушки переглядываясь направились к лесочку. Потом Дарья первой бегом вернулась назад, поцеловала Стаса и также бегом догнала подругу. Стас потрогал щёку, покачал головой. Это был спонтанный жест благодарности, говоря козённым языком, но в нём выразилось все Дарье, поступавшее, как велело сердце. Солнце село за монастырь, Тени от деревьев и недалёких церковных построек стали длиннее. Захотелось пить. Стас поискал внутренним локатором воду и нашёл источник. Всего в полусотне шагов, прямо под бревенчатой стеной церкви, из-под белого камня бежал прозрачный ручей. К роднику была протоптана тропинка. По воду ходили часто, что указывало на её питьевую ценность. Стас набрал в ладонь воды, попробовал. «Вкусная, холодная, аж зубы ломит». Он много не выпил, однако. Он сделал несколько глотков, утолил жажду, умылся, почувствовал облегчение. Мылабы фляга набрал бы воды с собой с другой стороны. Сюда можно вернуться в любой момент. Появились Дари, слегка смущённые своей практической деятельностью. Он помахал им рукой. Девушки с удовольствием напились родниковой воды, смыли с лиц усталость и тревогу, оживились. Что ты хотел нам сказать? Заговорила Дарья вторая. Какую важную проблему надо решить? Фобос. Стас нашёл неподалёку ещё несколько валунов, утонувших в земле, кивнул на них. Присядем. Показался местный житель, бредущий от собора к церкви с посохом в руке. Это был монах, одетый в нечто напоминающее серый балахон. Он посмотрел на расположившихся под стенами церкви гостей, но не остановился, прошагал мимо. Стас проводил его внимательным взглядом, повернулся к спутницам. Обе Дарьи смотрели на него вопросительно, с нетерпением и надеждой. Но в глазах Дарьи первой, кроме этого, сияла такая нежность, что он невольно улыбнулся. Только не ругайте меня, ладно? Дарья первая вскочила с холма, прижалась щекой к его щеке на мгновение и села на место, шмыгнула носом. Дарья вторая посмотрела на неё, потом на Стаса. оценивающе и с лёгкой грустью. «Может быть, я погуляю полчасика?» Дарья первая покраснела, вытянула к ней ладонь. «Нет, нет, это я просто соскучилась». Стас подмигнул Дарья второй и посерьёзнел. «Гулять будем потом. Я уже рассказывал вам, что обещал Стапану перенести вас на борт Фобос-космолёта и познакомиться вторым по-новому. Но даже мне одному не удалось прорваться туда, хотя я...» пробовал уже трижды. Стабсу хитрился создать наизм. Что? перебил его дали первое. Необратимое во времени изменение реальности. Законы регулямы действительно не позволяют разблокировать такие наизмы, так как это влечёт за собой стохастическую дестабилизацию хронопространственного узла. Но создание наизм очень вреден для человеческой цивилизации в целом, и не объясняй, что мы должны сделать. У нас Всё ещё остаётся шанс изменить ситуацию. Я не принадлежу к мейнстрим реальности Регулума и могу сыграть роль независимого оператора. Ну, как бы это объяснить. В картах есть такое понятие Джокер. Говорят тебе: "Не объясняй". Короче, нам надо во что бы то ни стало пробраться в рубку фобис корабля именно в момент образования наизма. Что будет дальше, я не знаю. Стопан уверял меня, что Регулум очистится от зла и «Жизнь повернётся иначе, но шаг наш очень опасен. Я не хочу вами рисковать. Если вы подождёте меня здесь, я попробую один». «Нет!» — в голос воскликнули Дарьи. «Но «Ну, вы не понимаете». «Нет!» — повторила Дарья вторая. Дарья первая покачала головой, сжала его руку. «Мы никогда не согласимся. Больше не бросай нас. Вы можете погибнуть». «Тогда мы погибнем вместе». Стас поймал взгляд Дарьи второй, в котором не было страха, только ожидание, попавшее на надежду. Посмотрел на свою Дарью, не менее решительную в выражении своих чувств. Защемило сердце. Но ведь нет иного пути. Как там говорит пословица, дорогу осилит идущий. Хорошо. Идём вместе. Сделаю всё, что смогу. И будь что будет, серьёзно добавила Дарья первая. Держитесь за меня. Девушки послушно придвинулись ближе, ухватились за руки. Из-за ограды церкви выглянул старик-монах, тот самый, что брёл недавно через площадь, но Стас не обратил на него внимания, закрыл глаза. В голове сам с собой развернулся веер необычных видений, рисующих его новые магические способности и умения. Он выбрал нужное сияние, надел на себя как плащ. Сердце заработало с удвоенной частотой и отдачей. Кровь как бы закипела. В теле, в нижних чакрах родилась удивительная волна силы и прокатилась снизу вверх, открывая новые возможности и горизонты. Такого с ним ещё не происходило, но анализировать состояние организма в момент пробуждения оператора реальности не было времени. Иста сбросил себя с грузом по линии тхабсов прошлого и одновременно за десятки миллионов километров от Земли. Этот небольшой по меркам абсолютника Тхабс шожок и отделял его от точки выхода. Чувство ортодромия не подвело. Они вышли из колодца пустоты в рубке фобос корабля. Но теперь наплывы хронокоррекции не били по голове, как прежде. Стас почти не зависел от них и мог свободно парировать содрогание время пространственной ткани реальности. Боялся он только одного, что обе дари не выдержат временной бури и сомлеют. Поэтому он сделал первое, что пришло в голову. Крикнул во всю мощь лёгких: "Стас, не стреляй!" Однако тот панов, что впоследствии должен был стать штапаном, не услышал призыва. А может быть, услышал, но не поверил гостю. К счастью, выстрелил он не из вепря. Фазовый преобразователь вакуума, которым и являлся вепрь, разорвал бы пространство так радикально, что никакая защита Стаса не помогла бы. К тому же, полный импульс вепря уничтожил бы весь Фобос. Так что Панов выстрелил из универсала. И снова произошло чудо, рождённое новым умением Стаса. Плазменная пуля вонзилась в его плечо и разбежалась по телу огненной сеточкой молний, быстро угасавших. А затем, используя момент ошеломления Панова-первого, Стас перешёл в темп достал противника прежде чем тот успел выстрелить ещё раз. Панов первый выронил Вепрь, кубарем укатился к соседнему кокону креслу. Однако умело сгруппировался, вскочил и разойрённый. Ствол универсала на его плече, нащупал фигуру Стаса, оставшегося на месте. И в этот момент Дарья вторая, прижимавшая к вискам ладони, закричала: "Стас, не смей!" Панов первый вздрогнул, оглянулся на девушку. Даша Дарья вторая присела на корточке рядом с Дарьей первой, сидевшей в такой же позе ладони к вискам. Панов первый сделал шаг к девушкам, опомнился, отскочил в сторону, ожидая удара в спину, глянул на Стаса. «Ты? Ты? Что это значит?» Стас, преодолевая приступ тошноты, что же говорить о девчонках, бросился к своей Дарье, присел на корточке, прижал её голову к груди. «Держись, милая». Дарья вторая побледнела до синевы, зашаталась. «Дарья вторая, Панов впервые оглянулся на приближающуюся в растворе экрана поверхность Марса. Фобос продолжал мчаться к планете на всех парах. Посмотрел на девушку снова на экран и метнулся к ней. Даша, ты как здесь оказалась? Я не та, другая, долго объяснять. Дарья первая обмякла в руках Стаса. Он повернул голову к брату. Надо уходить отсюда. Панов впервые растерянно перевёл взгляд на него, на экран, снова на него. Было видно, что душу его терзают сомнения. Ему хотелось закончить свою героическую атаку Марса, но присутствие гостей отвлекало, сбивало с мысли. Он совсем недавно попрощался с Дарьей, но она вдруг вернулась и не одна. Какого дьявола? Что здесь происходит? Всё это прочитал Стас в его взгляде, но ответить не успел. Стены рубки фобыска корабля передёрнуло судорога. Вскрикнула Дарья вторая, опустилась на пол, теряя сознание. Точиж же с волной холода в содрогающейся рубке объявились новые гости. Шесть чёрных фигур с головами, тонувшими в плечах, и небольшого роста, поросшие серебристой шерстью в золотом комбинезончике лемур, лично фундатор стабса имних. Стас перешёл в иное, прежде недоступное состояние, состояние всеохватности ситуации, дополнившее боевой транс. Время для него замедлилось в сотни раз. но и гостей не плашали. Мгновенно открывая огонь из универсалов по Стасу и обеим девушкам. По ново первого, при этом они трогать не стали, он был нужен фундатору живым. Одном мгновении Стас горел желанием раздавить Инер в самый рассыли позже, потом начал действовать. Сначала он принял на себя три плазменные пули, закрывая собой беспомощную Дарью первую и рванул в жар к ударю вторую, спасая её от выстрелов. Всё тело покрыл тонкий слой пламени. Больно, чёрт подери. Заставив мышцы танцевать. Но внутренняя энергозащита выручила его и на этот раз. Затем он толкнул Дарью Вторую в объятие замешкавшегося Панова Первого, надеясь, что двойник, кванк вообще-то, защитит девушку, и метнул мономолик в ближайшую фигуру. Упырь с торчащим из бугра головы ножом упал навзничь. Последующие действия Стаса... подчинялись ритму сверхскоростного боя, но уже на ином уровне, где даже сознание обрело качество компьютера. В руку удобно легла рукоять универсала, сорванного с плеча упыря. Два импульса поразили две цели. Третий достался к окону кресла, которое взорвалось, как граната, заставляя других упырей прекратить стрельбу. Четвертым Стас хотел поразить фундатора, но тот словно не почувствовал энергетического удара, даже не повернул головы, Он смотрел на панового первого огромными блестящими глазами, и тот покорно отступал, выпустив из рук Дарью вторую. Стас метнулся к нему, получил ещё три разряда, но этот раз гравитационных, сработавших как удары тарана. Отлетел к стене рубки. Ответил: "Но парей было слишком много. Их не брали ни плазменные разряды, ни лазерные, ни гравитационные". И Стас понял, что проиграл, когда молнии разрядов накрыли обеих девушек. В душе родился крик отчаяния и вопль безумного желания победить. Он не остановился, зная цену мгновения. Он просто нырнул в Тхабс, чтобы выйти из него в рубки фобос корабля за секунду до появления упырей и фундатора. Законы хроноинверсии изменили ход событий в точном соответствии с замыслом Творца Регулимов. В рубке не появился третий стас Панов, но его сознание заменило сознание Панова-2. обмен телами не допускали базовой ядерной реакции, и Стас, настроенный решить проблему во что бы это ни стало, не промедлил ни доли секунды. Он вышел в нужный момент и не стал совершать лишние телодвижения, то есть не бросился к теряющей сознании Дарьи. Вместо этого он скользнул к тому месту, где в прошлом эпизоде появился фундатор, дождался его вытаивания из невидимости и встретил сильнейшим ударом с выплеском энергии. И глава Стапса, не ожидавший такого поворота событий, не смог отразить удар, улетел в беспамятство и автоматически свалился в Тхабс состояние, выдернувшее его из рубки Фобос космолета. За ним, словно привязаны один за другим, исчезли упыри, все кроме одного, который лбом поцеловал Мономолик. Очевидно, нож попал в его центральный нервный узел. Эта команда устранителей препятствий представляла собой настоящих киборгов, выращенных искусственным путём. В бугре головы и полностью вывел упыря из строя. "Уходим", крикнул Стас. "Они сейчас вернутся, и я не могу", в нервном ознобе лязгнул зубами Панов-первый. "Тогда мы все погибнем, спасай Дарью". Панов-первый оглянулся на экран. Скорость Фобос-корабля явно упала. И поверхность Марса приближалась теперь очень медленно. Стас Крабам перебежал в другой угол рубки, интуитивно определив точку очередного выхода фундатора и не ошибся. Из них возник из воздуха буквально в метре от него и снова нырнул в невидимость от второго удара стаса. Он всё ещё был настроен самолично устранить препятствия на пути к своему возвышению в лице Панова 2, не предполагая, что кто-то посмеет бороться с ним на равных. У пери, выскочившие из ниоткуда, как чертяки из коробки, точно так же посыпались назад в невидимость, получившие очевидно приказ не оставлять своего господина. Впрочем, настоящая причина их отказа продолжать бой была не важна. Главное, что своим манёвром они давали противнику короткую передышку. "Мне надо уничтожить хроноген", хрупким голосом сказал Панов I. Да пошёл ты, ответил Стас, кидаясь к девушкам. Если тебе цель, дороже жизни твоей женщины, грош тебе цена. Нам с тобой не по пути. Он выдернул монолик из бугра головы мёртвого упря, подхватил Дарью первую на руки, подбежал к Дарье второй, собираясь включить её в сферу своего тхабсдайвинга. И в этот момент Панов первый метнулся к нему на помощь. Я с вами, забираю её. Стас не стал развивать конфликт дальше. Держи за меня. Я выведу всех в безопасное место. Панов первый поднял вторую ударю, коснулся рукой локтя Стаса, и тот прыгнул в колодец тхабс процесса. Сначала Стас хотел выйти в Ярославской губернии, на территорию усадьбы Кузьмы Васильевича Смирнягина. Потом вспомнило схватки с боевиками в навесе. Засада могла ждать его там до сих пор. И повернул Сама собой пришла подсказка. Северная Осетия — Цейское ущелье. Стас там никогда не был, но именно поэтому остановил свой выбор на этом месте. Выход беглецов в данном конкретном уголке мейнстрим-реальности не мог бы просчитать никто из преследователей, даже взбешенный полученным отпором имних. Из темноты Тхабс-перехода группа шагнула в ясный зимний день. Они оказались на склоне горы, Среди ослепительно сверкавших на солнце снежных пластов, пригорчков и складок внизу располагалась красивая щель с россыпью домиков на дне. А вдоль ущелья пролегала цепочка Т-образных опор фоникулёра, несущего горнолыжников на вершину горы к лыжным спускам. Одно из древних строений необычной формы святилище было совсем близко. Оно притягивало взор Стас оценивающе посмотрел на него и получил новую подсказку. «Осетинский храм Реком. Построен в конце IX века без единого гвоздя. Неоднократно горел, восстановлен в начале XX века». Стас хотел вежливо поблагодарить проснувшегося гида, и канал все еще продолжал выдавать нужные сведения. Но в это время Панов I, озиравшийся по сторонам с Дарьей на руках, опустил девушку на снег и... В упор глянул на Стаса. «Кто ты такой?» Стас тоже оставил Дарью на снегу, прислонив её спиной к боку валуна. Прислушался к её неровному дыханию. Ничего, скоро придёт в себя. Выпрямился. «Твоё зеркало». Панов первый ощерился. «Кончай шутить, шутник! Я уже понял, что ты мой двойник. Или это я поздний?» «Двойник жил в виртуале, пока меня не посетил Комбо Стопан». «Не знаю такого. Он. Это ты в будущем. Лет через двадцать пять». «Не может быть. Включай мозги!» — рассверепел Стас. «Он попросил меня помочь тебе. Вот я и сподобился. Не знаю, каким образом фундатору удалось уговорить тебя не сбрасывать Фобос на Марс. Там, в глубинах континентальной коры, стоит хроноген». Но в мейнстрим реальности ты этого не сделал. И регулум покатился в тупик. Губы поново-перво искривились. Как это связано? Не знаю, я не аналитик. Знаю только, что после твоего отказа человечество загнало себя в непрерывную войну с Терсисом. Терсис? Что это ещё за хрень? Глобальная террористическая структура, опутавшая весь мир. Равновесие 1 и 2 не справляются с регуляцией социума. Есть ещё Стапс. Глава Стапса мечтает о смене носителей разума, поэтому по сути поддерживает войну и хаос, чтобы сбросить человечество с дороги истории и вырастить новых разумников. Не может быть. Что ты залодил одно и то же, вспылил Стас? Думаешь, много радости в том, чтобы лезть из кожи и доказывать тебе очевидные вещи? В прошлый раз ты меня чуть не пришил. Я не знал, и сейчас не верь. Извини, чёрт. Мне надовернуться. Если я не сброшу фокус, застонала Дарья вторая, закашлялась, поднимая голову. Оба посмотрели на неё. Павел в первый сглотнул, глянул на Стаса расширившимися глазами. Она Не Даша. Даша, криво усмехнулся Стас. Хотя Кванк, конечно, я спас её в другом виртуале. Зачем? Э, я хотел сказать, Фундатор стёр всех предков рода Стражков в мейнстриме и даже в виртуалах. Зачем? Чтобы ты не смог с ними встретиться и переменить решение. Ну, Но... хупёрт ты же ты, скривился Стас. А что сейчас помешает фундатору вернуться в прошлое до твоего появления и устроить наизм, изменить ход событий? Ситуация на Фобосе уже стала наизмом, и только я могу исправить положение. Как? Я не подчиняюсь законам и процессам мейнстрима, потому что меня уже нет. Я здесь надвременной гость. Стас позвала Дарья второе слабым голосом. Панов первый, мучимый сомнениями, посмотрел на неё с ужасом, как на ведьму-соблазнительницу. Помоги ей, устало сказал Стас. Она рисковала жизнью, чтобы увидеть тебя. Мне её я... Стас Панов первый вздрогнул, шагнул к Дарье, протянул ей руку, помог подняться. Они замерли глаза в глаза, держа друг друга руками. Стас усмехнулся, кинул взгляд на склонный гор и присел на корточки возле своей Даши.